Юрий Михайлович как родился в Абрикосовке 76 лет назад, так в ней и умер. Никогда не тянуло в другие края. А если все-таки уезжал по делам или в отпуск, на второй день начинал скучать по родной улочке, небу над своим домом, пышно-зеленым горам, что окружали поселок. Даже когда поступил в техникум, недалеко в краевом центре, быстро стал киснуть, перевелся на заочное и вернулся домой. Жена тоже из местных, его восторгов не разделяла и абрикосовку величала дырой. Постоянно пыталась сманить в Питер, Москву, Германию или хотя бы в Есентуки. В итоге сбежала одна — Просто собрала чемодан, когда Юрий Михайлович был на работе, и исчезла. Сын маленький Дениска напрасно ждал, что мама заберет его из садика. Когда к шести вечера всех детей разобрали, мама не пришла и на звонок не ответила, воспитательница вызвала отца. Юрий Михайлович примчался, посадил плачущего мальчика к себе на мопед. Слезки сразу высохли. «Поехали со слыцок кусать!» — попросил Дениска. «Вот еще глупости! Дома супа поедим. Мама обещала сварить». Но застали тишину и записку на столе. «Юра, прощай, я ухожу. Делить ничего не будем. Дениса оставляю тебе». Холодное краткое послание... Юрия Михайловича просто убило. Денис читать умел. Проглядел записку, серьезно спросил. — Ты будешь ее искать? — Зачем нам с тобой нужны предатели? — пожал плечами отец и попросил сына. — Кулинарную книгу из шкафа достань. Будем учиться сами кошеварить. Соседки ахали. Как будете одни, без женской руки, но справлялись неплохо. Юрий Михайлович вполне преуспел в приготовлении каш, лечении детских простуд и даже штопать научился. Книг по педагогике не читал, воспитывал сына по собственному разумению. С малых лет уметь убрать в доме, постоять за себя и принять собственное решение. Денису нравилась техника. «Пожалуйста», — учил младшеклассника обращаться с болгаркой, за штурвал своего катера сажал. «Захотел котенка?» «Не вопрос». «Но ухаживать и едой обеспечивать?» «Из собственных средств. На спасательной станции как раз нужен подсобник на подработку». Денис мечтал стать то капитаном, то владельцем автосервиса — И Юрий Михайлович никогда не подрезал крылья. Сын с десяти лет сам выходил в море и перебирал движок у мопеда. Одно в его ребенке огорчало. Рано стали проявляться материнские гены. Тоже скучно ему в тихой абрикосовке. Идут на катере, и Денис вздыхает мечтательно «Вот бы в Турцию махнуть!» А когда со школой на экскурсию ездили в пещеры Адыгеи, отбился от коллектива, самостоятельно отправился подземелье исследовать. Учительницу чуть удар не хватил, искали почти два часа. И трудовая экономная жизнь Дениса тоже не привлекала. С ранних подростковых лет начал упрекать отца, что унизительно жить на прожиточный минимум. — Так учись, институт заканчивай, карьеру строй, — вразумлял отец. — Чтоб я стал офисной крысой, да не в жизнь, — усмехался Диня. И постоянно мутил бизнес. Сигаретками в школе приторговывал поштучно, мастерскую подпольную дома устроил. На футболке модные лейблы крепили. — а в 16 лет материнские гены окончательно взыграли. После девятого класса самовольно забрал документы из школы, заявил «Учиться больше не буду». Прежде отец подобные разговоры жестко пресекал, иногда с помощью ремня, но сейчас на дворе середина девяностых. В стране бардак, на спасательной станции зарплату задерживали по три месяца. Юрий Михайлович без особых успехов пытался прокормить себя и сына с огорода. А Денис не уставал повторять. — Болото, наша абрикосовка. Поехали, бать, в Москву. — А что там делать будем? — Да что угодно. В луже торговать. На курсе доллара химичить. Безумные мальчишеские планы. Но предложить альтернативу? чтоб сына заинтересовало, Юрий Михайлович не смог. И в семнадцать лет Диня скопировал предательство матери. Даже записку оставил почти такую. «Пап, уехал. Не ищи». По идее, можно было написать заявление, вернуть парня домой, все-таки несовершеннолетний. Но Юрий Михайлович сам учил сына, чтоб самостоятельно отвечал за свои поступки. Пусть пробует. Набивает шишки. В отличие от жены, Диня с концами не исчез. Присылал иногда открытки, пару раз денег перевел, приличные суммы. А в девяносто девятом в дом к Юрию Михайловичу пришла милиция. Сын, который уверял, что занимается исключительно честным бизнесом, стал фигурантом уголовного дела по фальшивым авиза. Следствие предполагало, что отец прямо или косвенно тоже замешан. Предъявили ордер, обыскали дом. Соседи с любопытством глазели на милицейские машины во дворе и у калитки. Когда уехали, естественно, ни с чем — У Юрия Михайловича и случился первый инфаркт. Он успел вызвать скорую, надолго попал в больницу. А сын не то что не приехал, даже не позвонил. И появился только через несколько лет. На порог его отец не пустил. Самолет набрал высоту. Митя устал разглядывать небо над пеленой туч и задремал у иллюминатора. Таня старалась держаться холодно, но рассказ Дениса ее захватил. Прежде тот почти не рассказывал о себе, а подноготную симпатичного мужчины узнать всегда интересно, даже если твердо решила, что ничего общего у тебя с ним не будет». А визы тогда были — золотое дно. Но, конечно, дело опасное. Многие коллеги вообще бесславно полегли. Так что в тюрьму пойти был не худший вариант, — продолжал Богатов. Туда, впрочем, тоже не хотелось. Подсуетился, кого надо подмазал, в итоге проходил свидетелем. Но ледок тонкий, того и гляди, в полынью ухнешь. Едва аннулировали подписку о невыезде, адвокат сказал, «Вали-ка ты отсюда, как можно дальше». Я послушался. Из России сбежал, устроился на круизный лайнер. Больше года колесил по карибам, работал дилером в казино. Завязывал заодно полезные связи. На кораблях много интересного народу. А дилерам с игроками болтать не запрещается. Когда контракт истек, Задержался в Санто-Доминго, вел там кое-какой бизнес. Отцу пару раз писал. Он не отвечал, и я думал, злиться просто. Адвокат говорил, его тоже хорошо потрясли. Ладно, думал, вернусь в Россию, сразу поеду в Абрикосовку, куплю бате катер новый, извинюсь, покаюсь. А про инфаркт и не знал ничего. Когда смог появиться в стране, первым делом к нему... Специально нагрянул без предупреждения. Хотел сюрприз сделать, но отец меня не простил. Сколько не пытался объясниться, одно толтычил. — Ты мне не сын, не имею дела с ворами. Бился-бился, так и плюнул, уехал ни с чем. Несколько раз деньги ему высылал, всегда возвращал гордец. Сначала я хотел отношения наладить, голову ломал, как к нему подкатить. Но потом подумал, а может, и правильно, что батя знать меня не хочет. С моей тогдашней работой лучше было никаких привязанностей не иметь, чтобы по больному не ударили. Таня оглянулась на Митю. Мальчик сладко спал. Тогда попросила. «Расскажи про что-нибудь интересное из твоей практики». «Зачем дела давно минувших дней ворошить?» — Ой, тоже мне, агент секретной службы. Ты давно под колпаком. Забыл, кто у меня отчим. Я в курсе, что нахожусь у ведомства Валерия Петровича на заметке. Но раз до сих пор на свободе, значит, во всех их досье исключительно домыслы с подозрениями. Иначе бы глубоко уважаемый полковник Ходосевич мне первый не позволил наслаждаться обществом прекрасной дамы. «Еще шампанского, Танюша!» Летели они по ее настоянию в эконом-классе. Желание Дениса шикануть и взять бизнес Садовникова решительно пресекла. Свои деньги на роскошь тратить жаль, у богатого одалживаться тем более неохота. Но тот и здесь сумел подсуетиться подмазать. Сидели в итоге в самом удобном первом ряду — Еду-напитки им из бизнес-класса носили. «Не хочу я шампанского. Лучше скажи, бассейн в гареме за сколько надеялся продать?» Картина Жана Жероме «Бассейн в гареме» стоимостью один миллион долларов похищена из Эрмитажа 22 марта 2001 года. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — улыбнулся невинно, — А с пермским инкассатором деньги как поделили? В равных долях? Таня, я никогда в Перми даже не был. 29 июня 2009 года в Дзержинском районе Перми произошло одно из самых крупных в истории России ограблений. Инкассатор Сбербанка Александр Шурман похитил 250 миллионов рублей. По некоторым данным, у него имелся сообщник — которого так и не установили. Часть денег вернуть не удалось. — Но все равно ты не просто авантюрист, а наглый вор. Понятно, почему тебя отец знать не хотел. — Танюш, я бате в пятнадцать лет сам сказал, клерком не буду. Не тот характер. Но воровать, особенно у людей честных, тоже не мое. Иное дело у мошенника часть прибыли изъять. Да, изредка зарывался. Но в целом, если на суде перед людьми и Богом, в жизни никого не убил, не предал. Так что батя, в конце концов, меня понял, простил. И в последние лет пять я к нему в Абрикосовку ездил каждое лето. Вместе на катере ходили, я ему огород вскапывал. Ремонт помогал делать. Однажды спросил, «Пап, у тебя есть мечта?» Думал, ответит банальность, что внуков хочет. Но он мне про дом рассказал, о котором, оказывается, грезил с самого детства. Я, конечно, немедленно разбираться, кому сейчас принадлежит, не хотят ли продать. Но хозяева встали насмерть, ни за какие деньги». Больше года к ним клинья подбивал. А потом, очень для меня кстати, жить в России стало немодно. И они согласились. Как батя обрадовался. Мечтали вместе. Коптильню оборудуем для Ставриды. Будем на террасе пивком баловаться со своей рыбкой. На море смотреть. Глаза Дениса повлажнели. Таня еле удержалась, чтобы не прижаться к нему, не шепнуть на ухо слова утешения. Но нет, нельзя давать себе раскисать. Хотя Дениса реально жаль. И его отца тоже. К москвичам Василиса Петровна относилась, как и многие в Абрикосовке, настороженно. Но Денис, хотя давно столичный житель, Все-таки свой, из местных, сопляком еще помнила. Любила Зорник подглядывать, как она, тогда совсем молодая, в огороде с пацанами целуется. Да и нынешний деловой подход богатого младшего Василисе пришелся по душе. Сказал ей прямо, «Работай! Чем больше полезной информации и добудешь, Тем существеннее скидку на Батина имущество дам. Вот и решила постараться. Для себя в первую очередь. Задание было разузнать про Наташку максимально. Кто, откуда, увлечения, родственники в шкафу скелетики. Сначала Василиси казалось, исполнит легко, с ее-то связями когда в поселке с десятью тысячами населения знает по имени минимум каждого третьего, но почти сразу натолкнулась на препятствие. Поболтала с одной кумушкой, перемолвилась словечком с другой, из тех, кто тоже Наташку знал, и выяснилось, никто даже ее фамилии назвать не может. Василиса Петровна стала искать способы выяснить. На Зеленой улице, где пришла и проживала, знакомых нет, но, вспомнила, мазанка, которую Наташка десять лет назад купила, раньше принадлежала деду Хасану, досталась тому, в наследство от тетушки. У Хасана собственное жилье имелось, поэтому немедленно выставил на продажу и быстро удалось сбагрить с рук, как раз Наташке продал. Хасан квартировал неподалеку от родной улицы Удалова щель, в десяти минутах ходьбы на Вуланской. Разводил кроликов. Василиса Петровна у него пару раз покупала, и сейчас тоже отправилась вроде как за мясом, а заодно поболтать. Сторговала крольчатину по дешевке, набилась на чай и, когда смаковали, завела разговор. Про Михалыча почившего, про то, что Наташка даже на похороны не пришла. — Они любовь крутили? — заинтересовался Хасан. — Любовь не любовь, но Наташка у него околачивалась. — Вот странно. Мне казалось, она по другой части. — Ты это о чем? — Ну, сама посуди. — Вечно в штанах. Волосы стрижены Никакой тебе косметики. И опять же, годков ей сколько? — Черт знает, лет пятьдесят. — Да, вроде того. Сюда приехала, получается, в сорок. — Я, конечно, спросил. — Муж, дети есть? Она в ответ — нету, сама по себе. — Ну разве бабе нормально, когда в сороковник и без мужика до сих пор? — Я тоже двадцать лет одна, с тех пор, как мой Петенька умер. — Ну ты-то типичная баба, очень еще видная. Хасан подбоченился, потянулся через стол ущипнуть за щечку. Василиса ловко увернулась, продолжила тему — «Так, может, у нее тоже был? Да умер? Или развелись?» «Не, мне сказала, мужчины не интересуют ее». «Сказала, после того, когда ты ее навещать предложил?» — улыбнулась Василиса. «Пытался к ней подкатить. Не без этого», — признал Хасан. «Но я-то сразу вижу» когда бабе просто не нравлюсь или не дотрога она, вроде тебя, а это прямо как отрезала, холодом обдала. Вот я и подумал, может, из извращенок? — Не знаю, — задумалась Василиса, — сколько живет у нас. Не говорили про нее такого. — Да, я тоже не слышал, — согласился хозяин, — «Но тетка странная!» «Откуда она приехала-то к нам?» «Сказала из столицы. Устала от шума гама». «А в паспорте у нее что написано? Ты ведь документ видел, раз ей дом продавал?» Хе? В паспорте у нее было написано «Лукерья какая-то из города Норильска», — усмехнулся Хасан. «Почему это? А озадачилась Василиса Петровна. «Дом она захотела оформить на свою матерь». «Зачем?» «С банками», — сказала проблема. «Кредит просрочила. Боялась, что на личное имущество арест наложат». «Она преступница, что ли?» — округлила глаза Василиса. «Не, на преступницу не похоже». — покачал головой Хасан. — Но банки, они правда могут. Мне вон кредитную карту навязали, я про нее и забыл. А через год — бац! — с пенсионного счета десять тысяч списали за обслуживание и пени какие-то. — А эту ее мать, Лукерью, ты видел? — Нет, только паспорт. «Разве нотариус сделку может зарегистрировать, если нет человека?» «Не знаю, как Наташка сделала. Договор мы вроде как с Лукерьей заключили в простой письменной форме, а регистрировать, она сказала, сама будет». «А договор кто подписывал?» «Наташка сказала, за мать распишется». «Темная история». Мне что? Деньги сполна заплатила. Можешь договор показать? Тебе зачем? Улыбнулся лукаво и снова тянется за щеку щипать. Василиса на сей раз уворачиваться не стала, вытерпела, сказала серьезно: расследование провожу. Это какое? подтянул стул поближе, руку положил на коленку. Ладонь мужскую стряхнула, деловито сказала, — Сам подумай, Михалыч дом должен был покупать. Дорогущий уже задаток внес, и вдруг за месяц до сделки умер, а Наташка из поселка исчезла. Может, она и прикончила, а сама смылась с деньгами, У Михалыча, что ли, деньги пропали? Неизвестно. Но что она ровно в момент его смерти куда-то делась? Подозрительно. Соседи, говорят, с тех пор дома не появляется. Даже белье не убрала со двора. До сих пор на веревке. После Нордоста все перекручено. Так ты в полицию сходи. Мой кум. — У нас опер. Попрошу, чтоб по всей вежливости приняли. — Может, и попрошу. Но пока в полицию не с чем. Надо прежде предварительную информацию собрать. Покажи договор, а? — Василиска, опасная ты штучка! — вздохнул Хасан. Встал, пошаркал к шифоньеру, вынул шкатулку, Порылся в бумагах, с самого дна извлек пожелтевший договор. Василиса нацепила очки, аккуратно переписала в блокнотик. «Лукерья Антоновна Филиппова, 1935 года рождения, проживающая в Норильске, улица, дом, квартира такая-то. Тоже старуха. Может, и померла уже?» Уточнила. У Наташки прямо ее паспорт был. Ну, вроде да, смутился. Или по ксерокопии продал, проницательно спросила она. Не помню, давно дело было. Глаза забегали. Вот Хасан дает. Ни человека не видел, ни, скорее всего, даже паспорта его. Поразилась Василиса Петровна, а дом продал. Но с другой стороны, Хасану-то дело какое. Деньги получил, а на чье имя теперь жилье, ему без разницы. Однако Наташка теперь представлялась все более интересной фигурой. Василиса даже забыла, что расследование по поручению Дениса ведет. Сама увлеклась. Стала думать дальше, какие еще источники информации к делу привлечь? С почтальоншей, что ли, поговорить? Хотя пенсию Наташка вроде еще по возрасту не должна получать, если только письма с посылками. Но она, дама, как казалось Василисе, современная. Скорее всего, по электронной почте переписывается, а не по старинке. В пункты выдачи интернет-магазинов сходить? Так там паспорт не спрашивают. Любой фамилией можно назваться. И тут ее осенило. «Ну, конечно! В поликлинику! Там без документа и разговаривать не станут. Как раз и связи есть. заловка. Петечкина сестра младшая. В регистратуре работает». Сначала хотела к родственнице домой наведаться, но потом сообразила — лучше на службу, чтоб, если получится, и на карту Наташкину взглянуть. Поликлиника у них в поселке будто специально для немощных, на самой горе. От автобуса, что по центральной улице идет, топать по крутейшему уклону метров триста. Для облегчения участи совсем болящих у остановки всегда таксисты дежурили, предлагали всего-то за полтинник к порогу домчать. Но Василиса тратиться не стала. В память о Михалыче, который наставлял сердечную мышцу тренировать, дотопала сама. Время обеденное, врачи у них в основном до часу, и народу в поликлинике никого Но заловка в регистратуре сидела. Увидела Василису, сначала испугалась, что красная такая, случилось чего. Когда услышала в ответ, что поболтать просто, обрадовалась. Пошли, чайку выпьем. Установила на окошко табличку, что технический перерыв. Достала из закромов конфеты, точно такие, какими и Хасан угощал. Их весь поселок скупал, потому что в магазине на распродаже. Повздыхали привычно по Петеньке, ушедшим безвременно. Потом заловка спросила, — Что надо-то, талон к Ортодонту? — Не, следствие я веду. И изложила ту же версию, что и Хасану. Заловка заинтересовалась, вспомнила, — А ведь права ты, Клеилась Наташка к Михалычу. Я сама видела. — Где? — Да тут, в поликлинике. Он к кардиологу приходил. А это с ним. Просто так, чтобы, передразнила, поддержать. — Там очередь на два часа. Ну ничего, терпела. Сидела рядышком. Обнимались? — Нет. Вздохнула с сожалением. Беседовали просто. — Есть с Наташкой одна загадка, — доверительно сказала Василиса. — Никто ее фамилии не знает. — Ой, тоже мне проблема, — усмехнулась заловка. шустро подскочила, отправилась к стойке, где медицинские карты. — Она у нас зеленой, а дом какой? — Тридцать семь. — Ага, вот, Летунова Наталья Андреевна. Одна тысяча семьдесят третьего. Василиса быстро вспомнила, что у матери фамилия другая. Интересно, почему? Если Наташка вроде замужем не была. Но выдавать лишнюю информацию не стала. Спросила. — А в карте ведь должна ксерокопия паспорта быть и номер полиса? — Ну да. — Можно я посмотрю? — Зачем тебе? — — Так может, она у Михалыча деньги украла, и ее в какой-нибудь стоп-лист надо ставить? — Ты у нас, смотрю, прям как полиция, — саронизировала заловка, Но медицинскую карту протянула. — На, исследуй. Василиса Петровна приладила очки, мимоходом увидела, что посещение врача у Наташки раз-два и общался. Флюорография, осмотр гинеколога. «А где паспорт-то?» — спросила. «Да вот здесь, на первом развороте», — ткнула заловка. «Нету!» — растерянно отозвалась Василиса. «Не может быть, что нету!» — рассердилась родственница, выхватила карту, уставилась в недоумении, пробормотала. «Как ее обслуживали-то без документов!» Тоже надела очки, прочитала. Паспорт со слов пациентки, серия, номер такие-то, полис тоже забыла. Принести документы обязалась при следующем посещении. Гневно добавила, «Это сменщица моя писала, ее почерк. И дата-то, дата, почти два года назад». «А в поликлинике Наташка когда была?» Заловка пролистала карту. «Да, тогда и была». Сдала кровь, терапевта прошла, гинеколога, флюшку сняли, и больше не появлялась. «Как ее принять могли? Без документов-то! У нас ведь медицина теперь страховая!» — продемонстрировала осведомленность Василиса. «Бомжей мы обязаны. Или пьяных без документов. Но чтоб обычный человек, а в карте ксерокопии паспорта Полиса нет, вообще вопиющий случай». — Ну, я сменщице устрою. — Так она при чем? Один раз исключение по-человечески сделала, а больше Наташка не пришла просто. — Примирительно сказала Василиса Петровна. — Все равно не порядок. Надо было ей звонить, требовать, чтоб принесла. Продолжала бушевать заловка, потом успокоилась. Добавила, — Но вообще странно. «Как можно, если в поликлинику идешь, с собой паспорт с полисом не взять?» «Могла забыть», — спокойно сказала Василиса. Однако подумала, очень вероятно, тут, как и в случае с домом, конкретный злой умысел. Но обсуждать с болтливой родственницей Наташку больше не стало. Она была очень довольна собой». Молодайка с зеленой, видать, та еще штучка. Даже страшно представить, как обрадуется Денис информации и какую скидку ей даст за отцовскую мебель. Может, и вообще даром получится. Он парень щедрый и честный.